Мы планировали подготовить вас после переноса, но вы спутали наши планы, р и н у в ш и с ь на спасение поручика Меснера. Тем самым вы уже вмешались в ход истории, убив з в о н а р с к о г о Он принимал активное участие в перевороте. Впрочем, с в я т о место пусто не бывает. Лесток найдет замену. Фамилия последнего показалась знакомой, но я решил все же уточнить, кто такой Лесток. О, очень колоритная фигура из окружения Елизаветы Петровны. Думаю, он один из ваших главных потенциальных противников. Кстати, к а п и т а н п о р у ч и к о Гольцов тоже входит в их число. Вдобавок у него появились и личные счеты. Он дружил со з в о н а р с к и м Что я могу от него ожидать, если выйду отсюда, конечно? Кирилл р о м а н ч задумался. Все что угодно.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 Попробуйте сыграть на том свидетелем и непосредственным участником чего вы стали, посоветовал Кирилл Романович. Имеете в виду нападение на Меснера? Да, п о р у ч и к был доверенным лицом миниха. Он состоял в так называемом безвестном карауле, занимавшемся слежкой за Елизаветой Петровной. м е с т н о р у удалось узнать важную информацию. Он собрался доставить ее патрону, но люди листока устроили засаду. Остальное произошло на ваших глазах. Каким образом это можно использовать? – заинтересовался я. Не знаю, вздохнул гость. Но это все, чем могу помочь. Придумайте что-нибудь, Игорь Николаич. е в Вы умный человек. Он помялся и наконец выдавил. Очень жаль, мое время.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 До меня никому не было дела. Чтобы размять з а н е м е в ш и е мышцы, стал приседать, стараясь не стукнуться о потолок. Покачал пресс, отжался. Кровь забурлила. Жить стало лучше, жить стало веселей, если б еще голодный желудок не бурчал. Интересно, где Карл, чем сейчас занимается, сидит в одиночке или в общей камере, наслаждаясь сомнительным обществом. В коридоре загромыхало. Это ко мне. Я приподнялся и присел на лежанке. Дверь отворилась. Выходи на допрос. Суровый голос хорошо вязался с широкоплечей, будто вырубленной из камня фигурой тюремщика. Понятно. Завтрак откладывается. Произнесенная в уме шутка, глупая, но необходимая. Я старался преободрить себя, чтобы охватившее уныние не было слишком заметно. Чего-то хорошего от допросов тайной канцелярии ждать не стоит. Это заведение спустя без малого триста лет оставило дурную память. Репутация как у НКВД, КГБ, Моссада и ЦРУ вместе взятых. Хотя может у с т р а х а глаза велики, а о с ь что-то удастся придумать. Собственно в чем моя вина?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 Кстати, а чье у меня подданство? Кирилл Романович сказал, что Дитрих был курляндцем. Из обрывочных знаний по курсу школьной истории помню, что Курляндия называлась часть нынешней Латвии со столицей в Метаве, номинально принадлежавшая Польше.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 приказал Фолаев е солдатам. Те развернулись и покинули помещение. Почему-то без них стало еще страшнее. Приступим к распросу, с сказал Фолаев. е Помни, что ложное слово твое будет проти у тебя же обращено. Клянись, что не прозвучит здесь от тебя ни единой кривды. Клянусь.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 Ежели будешь с т р о п т и в ы м и непокорным, учти: за у т а е н и е малейшей вины жестокое и примерное наказание, как за величайшее злодеяние. Укрывательство с твоей стороны будет ч е т н ы м ибо правда нам вся известна. Он потряс листами бумаги. Я понял, что это отчеты Борецкого и его начальника. Буду рассчитывать, что ничего лишнего они не написали. Признаешься ты?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 Пиши, что увещеваний не понял, вяло откликнулся чиновник. Писец бегло застрочил. Говори, кто таков, каких чинов, откуда будешь и веры какой. Опомнился Фалалеев. Понятно. Началась рутина. В принципе ничего страшного на данном этапе нет. Главное не сболтнуть лишнего. Барон Курлянский, Дитер фон Гофен. Вера моя. Я стал вспоминать, кем могли быть прибалтийские немцы. Понятно, что христиане, но какие именно? Так католики отпадают, православные тем более. Рискнул. ю т е р а н с к а я Добавил я, надеясь, что заминка с ответом получилась незначительной. Чиновнику д о в л е т в о р е н н о кивнул писец, старательно з а с к р е п е л пером. Каково состояние твое? Вряд ли меня спрашивают о самочувствии. Видимо, интересуются материальным положением. Так, что там Карл говорил? Имене моей матушки неподалеку от Метавы. Если спросят, сколько душ, завалюсь. Я ведь понятия не имею, сколько ф о н г о ф е н ы народа под е р м о м держат. Хотя Фалалеев тем более не в курсе. Возраст твой? Хм, будем надеяться, что мы с Дитрихом погодки. Двадцать пять лет. Скажи нам, д и т е р фон Гофен, что привело тебя в державу российскую. Вариант с ы н о м и р и а н а м и разумеется, отпадает. Желание послужить России и м а т у ш к е императрицы Анне Иоанновне завернул я, п а м я т о е слова Карла. Фалалеев поморщился.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 Проверим, не говоришь ли т ы неправду и не был ли в руках заплечных дел мастера? Задумчиво произнес Фалалеев. с е м а й рубаху. Я р а з д е л с я до пояса. Палач смочил руку и провел по голой спине. В палачских руках не был, нет ничего, констатировал он. Ни единого рубца? Расстроено спросил Фалалеев. Вообще следов кнута нет, спина чистая. Я обрадовался, что Дитрих был законопослушным гражданином, иначе неизвестно, как бы повернулся допрос. Государево дело за ним такое. Чиновник продиктовал список обвинений, затем вернулся ко мне. Скажи, зачем учинил з л о д е й с т в о на дороге, убив капрала Преображенского полка Званарского, лакеев его Жукова и Зорина, а и ж е с ними поручика полка Измайловского Меснера.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 В моих словах неправды нет. Я говорю только то, что видел собственными глазами. Спросите Карла фон Брауна, он подтвердит. У тебя еще будет возможность стать синим с о ч е й на очи, заявил чиновник, намекая на очную ставку. Прекрасно. Тогда обратите внимание на рану п о р у ч и к а Его застрелили со стороны спины в то время, как я держал его на руках. Более того, при мне и оружия т о г нестрельного не было. Уверен в показаниях свидетелей это отражено. ф о л о л е е в сверился с записями и наморщил нос. Судя по его недовольной роже, я был прав, с этим не поспоришь. Но деньги о Гальцова отрабатывать надо. Запиши в протокол, что подозреваемый во всем запирался, как замерзлый злодей. Приступаем к розыску. Палач лязгнул огромными клещами. До меня дошло, что подрозыском понимается не что иное, как пытка. Сердце бешено заколотилось, по хребту прокатились капли холодного пота. Вот он момент истины. Писец удивленно посмотрел на чиновника и растерянно пробормотал: К "Розыск, у Петр Васильич, е так на то ведь д о з в о л е н и е Андрея Ивановича быть должно. Как без него-то?" С Андреем Ивановичем я за всегда договорюсь, спокойно произнес чиновник. Давай, Кархип, -ка, а на дыбу подвесь Ентова, пусть чай на себя п е н я е т Виска, она правду покажет. Надеюсь, услышав эти слова, я не побледнел, как мел. Меня подтолкнули к дыбе, завернули руки за спину. Палач накинул на них петлю.